Глава пятая Привёл в чувство клёк от возмущённого петуха. Он налетел на нас, ударил крыльями Колю и, приземлившись ему на плечо, клюнул в голову. а Парень отпустил меня и отпрянул. Я успела подхватить разбушевавшегося петуха. «Тебе кто разрешал меня целовать?» наваждение исчезло. Я пришла в себя и уже твёрдо стояла на ногах. «Ну, ты сердилась?» решил попробовать и потренироваться заодно. Коля отошёл на безопасное расстояние. Потренироваться? Мои глаза расширились от возмущения. Ах ты, гад! На земле лежала довольно увесистая ветка. Я схватила её и ловко запустила в спину убегающему парню. Ветка точно попала ему пониже спины. Увижу здесь ещё раз, я не знала, что сделаю, но в голове уже крутились мрачные мысли. Петух, которого я всё ещё держала, начал вырываться, и я, не теряя времени, отпустила его, чтобы не отвлекаться. Он с громким клёкотом убежал прочь, а я осталась стоять, тяжело дыша. Коля прихрамово обернулся и бросил на меня злой взгляд. Я почувствовала, как внутри меня поднимается волна ярости. Сделала шаг вперёд, но тут же остановилась, увидев, как он поднял руки в примирительном жесте. «Ладно, ладно, я понял. Не надо меня запугивать. Пробормотал парень, стараясь выглядеть спокойным. «Но ты тоже должна понять». «Понять что?» Я скрестила руки на груди, не давая ему продолжить. «Что ты решил, что можешь делать со мной всё, что захочешь? Что твои желания важнее моих чувств?» Коля опустил голову и покраснел. Он явно не ожидал такой реакции. Я не собиралась его жалеть. «Уходи», — сказала я холодно. «И больше никогда не подходи ко мне». Парень молча кивнул и, развернувшись, пошёл прочь. Я смотрела ему вслед, пока он не скрылся. Потом повернулась и пошла обратно к дому, чувствуя, как внутри меня всё ещё бушует гнев. Целоваться с Колей было приятно. Тепло разлилось по телу. Лёгкость в груди стала почти физической, будто кто-то снял с меня невидимый груз. Мысли о свадьбе захватили голову, как лёгкий туман. И я почувствовала, как внутри что-то сладко замирает. Так. «О какой-то свадьбе идёт речь?» – вырвалось у меня, и я остановилась нахмурившись. «Почему мне кажется, что это не мои мысли и желания?» Внутри меня росло странное чувство тревоги. Я не могла объяснить, что именно меня беспокоит, но ощущение было неприятным. Я решила отвлечься и занялась делом. Дойдя до дерева, начала собирать черешню. Ветки слегка покачивались под лёгким ветерком, а ягоды были крупными и сочными. Я наполняла корзинку, стараясь не думать о том, что только что произошло. Наполнив тару, я направилась к дому. Во дворе было тихо, только изредка щебетали птицы. Я поставила корзину на крыльцо и вошла внутрь. Первым делом решила приготовить компот. Налив в кастрюлю воду, поставила её на печь и подкинула дров. Помыла пару горстей черешни, порезала несколько яблок и всё сложила в кастрюлю. Затем я подумала о пироге со сливами – Открыла шкафчик горку в поисках муки, дрожжей или закваски. К моему удивлению, всё это нашлось именно здесь. В больших берёзовых туисках была мука. Хоть и не чисто белая, как я привыкла, но всё же это была она. Закваска нашлась здесь же, хоть и её было немного. «Надо же, всё так аккуратно разложено!» Пробормотала я, доставая муку. Начала смешивать ингредиенты для теста, вспоминая, как в детстве помогала маме печь пироги. Это занятие всегда успокаивало меня, и напряжение внутри меня постепенно отпускало. Уложив тесто в глубокую миску, накрыла чистым полотенцем. Пока тесто подходило, я решила проверить сундуки, которые меня прямо манили. Они стояли вдоль стены и были накрыты цветастым тканевым половиком. «Интересно, что там есть?» – пробормотала я, разглядывая их – подошла ближе к самому крайнему сундуку, сняла увесистый замок, который просто отчёлкнулся сам. Свернула коврик и с трудом откинула тяжёлую крышку. Внутри оказалось множество вещей, аккуратно сложенных. Сундук был полон зимней одежды – платья, полушубки, валенки и сапоги на меху. Он, очевидно, заменял здесь шкафы. Одежда была новой, добротной, с мягкими швами из приятных на ощупь материалов – Судя по первому платью, которое я достала, всё было моего размера. На дне сундука обнаружила холщёвый мешочек, в котором лежали тёплые чулки, и ещё один с утеплённым бельём в виде ритузов. Вещи были аккуратно сложены, словно их недавно приготовили для носки. Решила пересмотреть всё содержимое, надеясь найти что-то необычное или интересное. Выложив одежду на соседний сундук, я внимательно осмотрела каждую вещь, Платья были из плотных тканей, украшенные вышивкой и кружевами. Полушубки и валенки выглядели так, будто их только что принесли из мастерской. Перетрясла все карманы и заглянула внутрь валенок, но ничего, кроме чистой ткани, не обнаружила. Сундук оказался пустым, если не считать аккуратно сложенных вещей. Я задумалась, почему кто-то так тщательно готовил одежду, но не использовал её. Возможно, это было сделано специально для меня, чтобы я нашла что-то полезное в этом странном месте. Решила проверить тайные местечки, простукивая костяшками пальцев дощечки внутри. Одна отозвалась звонче, чем все остальные. Прижав её пальцами, нашла место, где она чёлкивается. Убрав препятствие, я увидела там свёрток. Достав его, развернула ткань, обнаруживая небольшую книгу. Я осторожно провела пальцами по потёртой обложке. Сердце бешено колотилось, и я не могла поверить, что нашла то, что искала. Переплёт был сделан из старой кожи с трещинами и следами времени. Пожелтевшие страницы источали запах древности, а на обрезках книги виднелись следы от воды и пыли. Я села на лавку, чувствуя, как волнение нарастает, перелистнула первую страницу и начала читать. «Памятка». Инструкция для замещающей хранительницу мира во время отпуска в связи с перерождением. Эти слова заставили меня остановиться. Отпуск? Перерождение? Что это значит? Я перечитала текст еще раз, пытаясь уловить смысл, но он ускользал от меня. Буквы казались слишком мелкими, а предложения запутанными. Но я должна была понять, о чем идет речь. «Отпуск каково?» Прошептала я вслух, не в силах сдержать тревогу. Внутри книги что-то скрипнуло, будто кто-то пытался привлечь моё внимание. Я замерла, прислушиваясь, но больше ничего не произошло. Я перевернула несколько страниц и начала читать дальше. «Ты — хранительница. Временная. Пока настоящая хранительница в отпуске, ты должна выполнять её обязанности. Твоя задача — поддерживать баланс в мире». «защищать его от зла и помогать людям. Но помни, ты не можешь изменить свою судьбу. Ты лишь временно заняла чужое место». Я нахмурилась, пытаясь осмыслить прочитанное. «Хранительница? В отпуск? Судьба? Что всё это значит?» Перелеснула ещё одну страницу, и мой взгляд упал на рисунок. На нём была изображена женщина в длинных одеждах, сияющими глазами и поднятыми руками. Вокруг неё кружились символы, которые я не могла расшифровать. «Если ты не справишься с задачей, мир погрузится в хаос. Ты должна быть сильной и решительной. У тебя есть помощник, петух». «Петя?» – прошептала я недоумённо. Я начала перелистывать страницы быстрее, пытаясь найти что-то ещё, что могло бы помочь мне понять, что происходит. «Ты должна быть осторожна». «В этом мире есть те, кто хочет использовать твою силу в своих целях. Они будут пытаться обмануть тебя, напугать и даже уничтожить. У тебя есть защита. Твоя сила – это твоя связь с Источником. Ты можешь черпать из него энергию, чтобы противостоять любым угрозам. Источник под домом. Он сам будет давать тебе силы. Не трогай его». Я замерла, чувствуя, как по спине пробежал холодок. Перевернула ещё несколько страниц и, наконец-то, дошла до конца. «Всё в доме для твоего удобства. Пользуйся. Береги, ведь я не знаю, когда вернусь. Через год или десять лет. Может, через месяц». «Что это значит?» – прошептала я. Паника накрыла меня с головой. На мгновение мне показалось, что книга зашевелилась в моих руках. Я вздрогнула и посмотрела на неё но она оставалась неподвижной. «Нет, это не может быть правдой», сказала я вслух, пытаясь успокоить себя. Но в глубине души я знала, что это правда. Я действительно оказалась здесь не случайно, я действительно была хранительницей. Временной. Потом хозяйка дома вернётся, и я буду отправлена в хранилище душ ждать, когда я смогу снова родиться. «Что?» – возмутилась я. «Да фиг тебе!» «Я только начала жить свою лучшую жизнь!» Ещё раз пролистала книгу, но ничего полезного больше не нашла. Убрала её на место, закрыв дощечкой, сложила обратно вещи и заперла сундук, повесив на него замок. Распахнула второй сундук и обнаружила ещё один набор одежды, но только на лето. Перерыв всё, нашла только мешочек с простыми украшениями, бусы и серьги из дешёвого камня». Тайников не оказалось, сложила всё на место и заглянула в третий сундук. Здесь лежало постельное бельё из тончайшего хлопка, тёплое одеяло из мягкой шерсти, пара перьевых подушек с лёгким ароматом лаванды, полотенце из тонкого льна с изящной вышивкой, большие куски ткани, которые могли служить как покрывалами, так и скатертями, и несколько сорочек, отличающихся изысканным дизайном. Их было штук пять – и каждая крашит другой с тонким кружевом и вышивкой яркими шёлковыми нитками с россыпью мелких жемчужин. Эти сорочки были словно созданы для особенных ночей. На одной из них был вышит нежный цветочный узор, на другой – изящные виноградные лозы, а третья была украшена тонким узором в виде переплетающихся рук. Каждая деталь говорила о вкусе и утончённости их владельца. В воздухе витал едва уловимый аромат цветов, смешанный запахом свежести и тепла. Сложив всё обратно, закрыла сундук и, поправив коврик на нём, вернулась к лавке у окна. На улице светило яркое солнце, отражаясь в стёклах окон, и лёгкий ветерок шевелил занавески. «Насколько же меня сюда закинули?» пробормотала себе под нос, перебирая в голове возможные варианты. Мысли снова вернулись к двум мужчинам, которые настойчиво пытались привлечь мое внимание. Один из них был симпатичным, с легкой улыбкой и искренним взглядом, а другой, наоборот, раздражал своим высокомерием и холодным отношением, Но оба начали проявлять ко мне интерес, словно по заранее продуманному плану. «Красивые сорочки!» – сарказмом произнесла я, вспомнив о том, что мне оставили несколько комплектов белья. Типа, порадуй себя замужеством, пока можно». Голос с эхом разнёсся по комнате, отразившись от стен. Сжал у кулаки, чувствуя, как внутри поднимается волна гнева. «А потом я приду на всё готовое и выкину тебя отсюда», – громко сказала я, стукнув по столу. Мой голос дрожал от эмоций, но я не собиралась сдаваться. Я знала, что это не просто временное пребывание – что мне предстоит бороться за право жить. «Ага, прям щаза!» Стукнула кулаком по столу так, что посуда зазвенела. «Это мы еще посмотрим, кто кого, и кому достанусь тоже!» Голос дрожал от гнева, но в нем сквозила решимость. «Я не собираюсь сдаваться без боя!» «Правила придуманы для того, чтобы их нарушать не в ущерб себе», подумала я. Дверь дома скрипнула, на пороге стояли женишки. Толкая плечами друг друга, они втиснулись в светёлку и замерли под моим взглядом. Я внимательно их разглядывала, начиная подмечать некоторые детали. У Его Величества из-за сдвинувшегося кокетливого платка на шее виднелась золотистая чешуя, да и перчатки из тонкого шёлка явно говорили о том, что очень быстро произошли некие изменения, и их тоже необходимо было прятать. Король старался не смотреть в мою сторону, чтобы не привлекать лишнего внимания к своим новым особенностям. А вот у Коли, кроме странно-топорчащейся кепки на голове, которая казалась слишком большой и готовой сорваться, было кое-что весьма интересное. Его глаза, словно изнутри, светились красным светом. А ещё... «У тебе хвост торчит!» Я кивнула на шаловливую конечность, которая, словно по волшебству, Вылезла штанины и теперь тянулась к венику. Тонкий хвост с изящным кончиком-кисточкой явно что-то задумал. Мужчины переглянулись, как будто не верили своим глазам. На их лицах читались смесь удивления, смущения и лёгкой растерянности. Они явно не ожидали такого поворота. «Ну что, дорогие мои, поторгуемся?» произнесла я с хитрой улыбкой, игриво потирая ладони. В воздухе повисло напряжение, но я... Наслаждалась моментом,